Глава шестая. Внешне Руджера старался сохранять спокойствие, но с трудом узнавал себя в той роли, которую столь сурово навязала ему судьба. У него не получалось мыслить достаточно ясно, чтобы исполнять те обязанности, которые, как он полагал, теперь лежали на нем, единственном мужчине в семье и за дня в день откладывал он изучение документов, касающихся семейной собственности и инвестиций, доставшихся им в наследство от деда по отцовской линии, который работал в Миссине нотариусом. Отец совсем не подготовил Руджера к управлению имуществом, о котором ему отныне придется заботиться. Университетской стипендии на повседневную жизнь хватало – Так что к семейному капиталу они пока не прикасались, но и медлить больше не стоило. Нужно было вызывать Джулио Губитози, управляющего, и вместе с мамой определить, сколько средств им требуется на жизнь. К счастью, капитал у них был солидный. Арендная плата за все квартиры, не считая той, что на площади Кайроли, которая отойдет к Астанце, когда она выйдет замуж, плюс доходы от акций судоходных компаний. Однажды утром, преодолевая отвращение к тому грузу, который он должен взвалить на себя, а главное, в надежде раскрыть загадку смерти отца, Руджера уговорил мать и вошел, наконец, в отцовский кабинет. На мгновение он рассердился на отца, который не оставил даже записки ни о причине своего поступка, ни о том, что им делать дальше. Но это продлилось всего мгновение. Потому что при виде открытого ящика стола с привычными вещами Руджера разрыдался. Сколько раз в детстве тайком от отца, не позволявшего расхищать свои сокровища, приходил он сюда порыться в этих карандашах, ластиках, ножах для бумаги, скрепках. Руджера достал из кармана связку ключей, которую дала ему мать, и уставился на них с таким чувством, будто собирается совершить святотатство. Но он быстро взял себя в руки. Папы больше нет. Мысленно сказал он и отпер нижний ящик стола. Там лежала старая кожаная папка, на которую была наклеена этикетка с надписью «Джулио Губитози». Он открыл ее и быстро пролистал содержимое. Все было тщательно систематизировано и находилось в идеальном порядке. Это успокоило Руджеро. Интересно, было ли так всегда, или отец привел бумаги в порядок перед тем, как уйти из жизни? Руджера не стал долго раздумывать об этом, радуясь, что все на своих местах, он решил связаться с Джулио. Потом он открыл левый ящик, тоже запертый на ключ. Там были папки с историями болезней. Его внимание привлекла одна из них, единственная, где не было этикетки. Он взял ее и положил на стол. В папке лежала необычная медицинская карта, которую Руджера не раз видел в клинике, когда приходил к отцу. Возможно, это карта одного из немногих пациентов, которых отец лечил в частном порядке. руджер открыл папку. Взял в руки первый лист. Там стоял штамп римской больницы имени Умберто I. Имя пациента – Доминика Андалора. Место и дата рождения – Мессина, 2 декабря 1854 года. Диагноз – карцинома гортани. Джустина наконец-то собралась ответить на соболезнование. Она надела очки, придвинула стул к секретеру и с глубоким вздохом окунула перо в чернильницу. Этот печальный ритуал давно откладывали, потому что Агата заливалась слезами, едва взяв в руки какое-то письмо. Джустине ничего не оставалось, как заняться этим самой. Механически заполняя одинаковыми словами, траурно оформленные открытки, Джустина размышляла о том, что сбылись самые печальные из ее предсказаний. Первой исчезла сеньорина Эльза. Прежде она являлась каждый вечер ровно в семь, чтобы почитать молитвы с Джустиной и Агатой, но потом как в воду канула. Обеспокоенная Джустина послала Кармелину консьержке узнать, не заболела ли соседка и не нужна ли ей помощь. Когда та сообщила, что Эльза, как обычно, выходит из дома каждое утро, Джустина все поняла. Потом исчезли дочери профессора Дидоминичеса, одноклассницы Костанцы и ее кузина Полида. В первые недели они приходили, чтобы составить компанию Кастанцы. И лишь бедняжка Джема, от которой не было никакого толку, потому что она была способна только вздыхать и плакать, еще долго приходила к Костанция, пока однажды не прибежала, ужасно взволнованная, бормоча между всхлипами какие-то бессвязные слова «Антонина, мой брат», «Самоубийство», «Скандал», «Отлучение», «Епископ», «Позор», «Смертный грех». В конце концов удалось выяснить, что брат Антонина запретил ей к ним ходить все бросили Андалора. Позор самоубийства запятнал всю семью. Подавленная одиночеством и тишиной, Джустина часто сидела на балконе, чтобы хоть издали посмотреть на жизнь, бурлившую на улице. Кровь приливала к ее голове, когда, возвращаясь в комнаты за четками, она слышала, как простосердечная Агата просит Деву Марию смилостивиться над детьми и Макалаты, якобы заболевшими корью. Но больше всего Джустину беспокоило то, что Мария и Сальваторе Орланда со дня похорон больше не появлялись. Это могло означать только одно. Но кто решится сказать об этом бедной Кастанце, до сих пор не оправившейся от постигшего ее удара. Едва Джустина закончила подписывать открытки, как раздался звук хлопнувшей двери, от которого она даже подскочила. «Что случилось?» «Тетя, посмотрите, что я нашел в ящике папиного стола!» — кричал раскрасневшийся Руджера, взволнованно размахивая какими-то бумагами. «Папа был болен, тяжело болен и ничего нам не говорил, а эта телеграмма только запутала нас!» Джустина встала, и, не говоря ни слова, взяла документы и принялась читать. «Та телеграмма!» — в отчаянии продолжал Руджера. Тот больной, которому Минази желал, быстрого и безболезненного конца, это и был наш отец. И Руджера разразился судорожными рыданиями. Он не мог, да и не хотел сдерживать слезы, ведь они освобождали его от той чудовищной боли, которую ему постоянно приходилось превозмогать, чтобы выглядеть сильным в глазах окружающих. Джустина подошла и обняла его. А теперь успокойся и дай мне время во всем разобраться. Нахлынувшие чувства мешали мыслить ясно. Джустина попросила племянника сходить за телеграммой, а сама в это время внимательно перечитала документы. Руджера был прав. Разбираться тут не в чем. В карте черным по белому написано «Прогноз неблагоприятный». Когда Руджеру вернулся с телеграммой, они перечитали ее вместе. Все стало ясно. Доминика написал коллеге с просьбой о консультации, но не хотел признаваться, что больной он сам, поэтому назвал вымышленное имя. «Блаженный человек», — подумала Джустина. «Но почему он ничего нам не сказал?» Однако потом она вспомнила счастливую и веселую атмосферу, царившую в доме в последние месяцы, радость Костанцы по поводу помолвки, приятные хлопоты Агаты, носившиеся вместе с дочерью по магазинам, чтобы купить все необходимое для невесты. И поняла благородство решения Доминика. Он не хотел огорчать близких. По всей видимости, телеграмма, пришедшая накануне помолвки Костанцы, помрачила его рассудок, и он потерял над собой контроль. «Сынок, теперь он покоится с миром, и ты должен смиренно принять его смерть. Такова Божья воля». Руджера все еще сотрясался от рыданий. «Мама, Кастанца, они еще ничего не знают». Джустина попросила его подождать. В таком состоянии лучше не говорить с матерью, да и вообще она не уверена, стоит ли рассказывать об этом Агате. «Сначала нужно все обдумать». Если Агата узнает, что муж хранил эту страшную тайну, не считая ее способной разделить его боль, поддержать и помочь, она будет страдать еще сильнее. Не стоит волновать племянницу именно теперь, когда она замкнулась в себе, словно сохраняя память о муже и как будто обрела спокойствие, хотя бы и кажущееся. Давай подождем. Подождем еще немного. А вот насчет Костанцы сомнений не возникало. С ней следовало поговорить прямо сейчас, поэтому Джустина и Руджеро вместе отправились к ней. «Стало бы тебе легче, если бы ты узнала, почему отец так поступил? Тебе было бы проще переносить эту боль?» «О чем вы говорите? Вы что-то знаете и скрываете от меня?» Костанца, сказал Руджеро без дальнейших прелюдий, «папа был очень болен». У него был рак, болезнь, которая уничтожала его тело и дух. У него не было шансов. — Рак? — возмущенно воскликнула Костанца. — И вы знали? Почему же вы мне не сказали? Как ты могла такое подумать? Все было совсем не так, Костанца. Руджера рассказал сестре, как нашел документы и протянул их ей, чтобы она могла прочесть их сама. «Я понимаю, теперь ты чувствуешь себя преданной, потому что он ничего нам не сказал. Я почувствовал то же самое, когда только прочитал все это, но потом задумался. Мне кажется, папа собирался нам рассказать со временем». Руджера глубоко вздохнул и продолжил. Но потом пришла эта телеграмма, в которой был его приговор. Мы представить себе не можем всю глубину его отчаяния. Папа зашел слишком далеко в переговорах со смертью и наверняка даже не осознавал, что уходит в день твоей помолвки. Слово взяла тетя Джустина. Костанца. Мы никогда не узнаем, о чем он думал. Но теперь мы, по крайней мере, понимаем, что он умер бы в любом случае. И это может стать нам большим, хоть и горьким, утешением. Костанца, не отрывая смотрела на измятый листок, словно это было прощальное послание отца. Несколько дней спустя из Нью-Йорка пришло, наконец, письмо от Антонио Виталия, самого близкого друга Доминика. Агату оно порадовало. С теплотой и любовью вспоминала она Антонио, врача с выдающимися моральными и человеческими качествами. Ее мужа связывала с ним долгая и крепкая дружба. В том же конверте лежал еще один сложенный вдвое листок, на котором было написано «Для Кастанцы». Джустина сразу отдала его племяннице. — Вот, дорогая, еще одно письмо от твоей подруги из Нью-Йорка. Это уж такое, как надо. Костанца почти вырвала письмо у тети из рук и стала читать. Нью-Йорк, 25 сентября 1904 года. — Дорогая Костанца, мы все потрясены и огорчены трагедией, обрушившейся на вас. Особенно папа. Можешь себе представить, в каком он сейчас состоянии. Доминика был самым близким его другом. Он хотел сразу сесть на пароход и приехать к вам, и непременно сделал бы это, если бы кто-нибудь смог заменить его в больнице. Должна тебе признаться, что в эти дни я не раз брала в руки перо и чернильницу, но не находила нужных слов и рвала бумагу в клочья. Но потом сказала себе, что напрасно так мучаюсь, ведь главное всегда наши чувства, а не красивые слова. Я хотела бы крепко обнять тебя, как в детстве, когда мы сидели в большой темной гостиной у меня дома и боялись черного человека. Как ты догадываешься, новости из Мессины приходят сюда с опозданием, да еще и в таком виде, что не знаешь, где правда, а где выдумки, ведь известия раз передают из вторых и даже третьих рук. Должно быть, это было ужасно для всех вас. К тому же Гульельма, еще совсем маленький. «Я всегда с любовью вспоминаю твоего отца. Хоть он мне и не настоящий дядя, но для меня и брата он был как родной. Я до сих пор вспоминаю то лето, когда я гостила в загородном доме твоего дедушки. Сколько нам тогда было? Лет по десять, наверное. Помнишь ореховое дерево, за которым мы прятались? Твой отец приезжал по воскресеньям, и мы должны были учить названия всех этих растений и их лечебные свойства». Как же мы смеялись над чудными латинскими словами и воображались, что твой отец сам их выдумал. Какими глупыми и беззаботными мы были. А помнишь, как ты спрыгнула с небольшой каменной оградой и поранилась? Никогда этого не забуду. Как же рассердился тогда твой отец, а ты даже не заплакала, наоборот, рассмеялась и убежала, чтобы не дать ему обработать рану. Я храню эти воспоминания в сердце как сокровище. «Мне очень тебя не хватает, дорогая подруга. Успокаивает лишь то, что рядом с тобой Альфонсо. Судя по тому, что ты пишешь, он самый нежный и добрый жених на свете. Пожалуйста, пиши мне хоть каждый день, если тебе захочется со мной поговорить. Крепко тебя обнимаю. Твоя подруга Джузепина».